Глава 28. Еще долго после той ночи Бах пытался найти ушедший страх. Заходил в колхозный хлев, в загоны буйных быков и кормил их солью с рук. Заходил в Покровскую больницу, в тифозный барак и гладил пышущие жаром лбы умирающих. Поднимался на гнодентальскую колокольню и, далеко высунувшись из окна, разглядывал с высоты птичьего полета землю. Страха не было. Похоже, он покинул Баха навсегда. Впрочем, отсутствие страха вовсе не означало отваги. Его заменила не храбрость, а успокоенность. Отрешенный взгляд видел много больше прежнего. Словно со всех предметов и людей сдернули завесу. И лишь теперь впервые Бах разглядел мир по-настоящему. Буйство красок и богатство оттенков поблекло. Осталось только черное и белое, только главное, только суть. Этот новый взгляд не только видел, он понимал. Бах рассматривал прохожих на Покровских улицах и понимал, что рыбья молчаливость их и мышиная суетливость вызваны не деловым воодушевлением, не старательностью или озабоченностью, а страхом. Все они чего-то боялись, все убегали от чего-то. Эти два обличья, рыбья и мышиная, быстро расползались по округе, передавались от человека к человеку, как передается заразная болезнь или дурной слух. Достигла эпидемия игноденталя. Пару раз Бах побывал там и отметил, как сильно преобразились односельчане. Лица одних вытянулись и заострились, рты подобрались и поджались под носы, а носы выдвинулись вперед и приобрели привычку постоянно принюхиваться. Глазки уменьшились и сделались быстро, уши выросли, тела, кажется, стали меньше ростом, ручки укоротились и прижались к груди. Работящие Грассы, скупые Ланги, богобоязненные Вендерсы, многодетная семья Брехтов, от седого уже отца семейства и до самого юного отпрыска все люди-мыши казались теперь кровными родственниками, столь похожими, что иногда и различить их между собой было затруднительно. Все шмыгались неуловимой обычному глазу скоростью, от ворот к воротам, от двери к двери, не поднимая глаз и нигде не задерживаясь дольше секунды. Физиономии других надентальцев, наоборот, раздались в щеках и застыли как маски. Глаза округлились и выпучились до уродливости, а арты сжались в тонкую почти неприметную складку с низко опущенными уголками. Губы никогда не открывались, а у некоторых, возможно, уже срослись и затянулись кожей. Крупные зрачки едва шевелились в глазных яблоках, движения стали медлительны и безразличны. Неунывающие когда-то Манны и художник Антон Фром, и кузнец Бенц, и костистая вдова Кох, и председатель колхоза Дитрих, и даже сама арбузная Эми, люди рыбы осторожно плыли по улицам Гнаденталя, еле поводя головами в знак приветствия. Чего боялись они? Что за смятение превращало людей в рыб и мышей? Бах не стремился найти ответ, знал только, что сам этой эпидемии не подвержен. Он шел сквозь чужие страхи спокойно, словно проходя через мелкий брод и оставаясь при этом сухим. Не подвержены были эпидемии страха и дети. Не только Анча с Васькой, а все обитатели детского дома. И тоненькая смуглая мамлакат с сахарно-белой улыбкой, и голубоглазый Клаус, и бровастый Ленц, и веснущая Маня с ямками на щеках, и хулиган Петюня — и тощий с хаты крошечный ангельсина с узкими черными глазами, похожими на две полоски туши. Дети не боялись ничего. В их доверчивых взорах и открытых лицах Бах узнавал тоже же бесстрашие, что наблюдал с рождения в глазах Анча. Голоса детей были полны веры и страсти, а улыбки, любви и надежд. Движения их были свободны, радостны, и они несли эту радость и эту свободу с собой на Покровские улицы, В тесные пространства местных рабочих клубов, театров, читалин детей не пугали рыбьи и мышиные морды взрослых. Возможно, дети их попросту не замечали. Они проходили сквозь чужие страхи, как через мелкий брод, оставаясь при этом сухими. Мир распадался надвое. Мир испуганных взрослых и мир бесстрашных детей существовали рядом и не пересекались. Необъяснимым образом распадалось и время. Казалось, оно течет, как и прежде, от рассвета к закату, от дня к ночи, но случилась в нем какая-то поломка, какой-то странный сбой, заметный то ли всем, то ли одному баху. Осень не кончалась. Вернее, никак не кончался ее последний месяц, ноябрь, чтобы уступить место зиме. Волга маялась, не умея схватиться льдом. Волны шуршали по береговому песку и камню, перекатывая ледовую крошку вместо пены. В прозрачно-зеленых водах мерцали кристаллы, то белее, испаиваясь в пластины, а то вновь истаивая и распадаясь. Ледяная гуща нескончаемым потоком плыла по поверхности реки, как над нею в небе плыли тучи. Из туч падала вода. По пути вниз капли успевали замерзнуть и обернуться снегом, а затем обратно влагой и падали на землю дождем, льдистым, царапающим лицо. Ветер хлестал струями по деревьям и скалам, по степи и домам, Без устали, дуя с севера и только с севера, днями, неделями, месяцами. Вездесущая влага, то застывая инием, то превращаясь обратно в воду, струилась по окнам и ставням, столбам и воротам, по стенам птичников и свиноферм, по красным и черным доскам, смывая нанесенные мелом показатели соцсоревнования, по лицам колхозников, по рогам колхозных овец и коз, по телам коров и тракторов, по свиной щетине и оперению кур, Она гасила электрические лампочки в домах, мешалась в и хрустела льдом на зубах верблюдов и коней, напитывала перья чаек, и они камнем падали в Волгу не в силах больше нести по воздуху отяжелевшие тела. Бах, не имевший календаря и привыкший отмерять годы сменой жары и холода, снегов и травы, потерял счет времени. Потеряли его и люди в Гнадентале, Покровске, по всей Волге. Наступило Рождество. Его все еще тайно отмечали в колониях. Затем годовщина Красной Армии, Международный женский день. Пришла весна. А ноябрь все не кончался. Пахари рыбы и пахари мыши вышли в раскисшую от дождей степь. Тракторы их, давно больные от покрывшей тела ржавчины, застревали в грязи и застывали навечно, не откликаясь на старания механиков. И скорость степь была полна мертвыми тракторами, как некогда стогами. Стали пахать по старинке, на лошадях. Увязая в глине, тащились за плугом, теряя башмаки и раня голые ступни, оприхватившие лужи ледок. Пахали не землю, ледовую кашу. Но сеяли, сеяли, бросали упрямо в ту кашу волглое зерно. И зерно взошло. Белыми ростками, похожими на седые волосы. Его собрали. А ноябрь все не кончился. Колхозники, бледные от отсутствия солнца, с сизыми щеками, И сморщенными от постоянной влажности пальцами Вышли на сбор плодов Собирали арбузы и дыни размером с кулак Репу и свеклу сорех, Тонкие нити моркови, горошины яблок Плоды были одинаковы на цвет и одинаковы на вкус Цвета воды, вкуса воды Наступила осень Сентябрь, за ним октябрь А ноябрь все не кончался Наступило время вечного ноября Впрочем, Баху не мешали ни постоянно льющийся дождь, ни мутный воздух, пропитанный влагой, что оборачивалось то белым туманом, то крошечными ледяными иглами. Не докучали ни вечно мокрые ноги, ни сырая одежда, которую было теперь не просушить даже на жаркой печи. Бах жил, не замечая, ноября. Хутор замер, погруженный в холод и промозглость. Бревностроений, черные и блестящие от влаги, не сохли, но и не гнили. Солома, устилавшая крышу, почернела и слиплась, но не протекала. Печи в доме чадили, давали скудное тепло, но еще работали. Стекла окон залепило по краям прелой листвой, но они еще пропускали свет. Покосившиеся ограды замерли в нелепых позах. Сорняки, заполонившие огород, превратились в коричневые скелеты. Между них светлела редкая дубовая поросль, остановившаяся в росте. Старый хутор больше не требовал от Баха ни сил, ни внимания. И это было кстати. Бах не мог дать ему ни того, ни другого. С благодарностью хлопал он покрытые трещинами бревенчатые стены и облупившуюся побелку на печи. С благодарностью касался яблонь, пусть и не плодоносящих больше, но все еще живых, все еще охраняющих Клару. К ней ходил редко, берег силы для походов к детям. Он по-прежнему носил им яблоки по воскресеньям за неимением календаря, просто отсчитывал шесть дней после последнего свидания. А на седьмой снова ехал в Покровск. И что было странно, очень странно, яблоки в амбаре не кончались. Бах не считал их, как раньше, заботливо перебирая, перекладывая соломой. Просто приходил, ссыпал в мешок и нес в деддом. Через неделю вновь приходил, ссыпал и нес. Затем вновь. Вопреки математике и здравому смыслу, яблоки в амбаре были бесконечны, оставаясь при этом свежими, словно только вчера сорванными с ветки. Баха мало заботила природа этого феномена. Единственное, что слегка смущало, — ощущение выпадения из времени. Но как почувствовать его ход без подсказки природных примет? Ни лес, ни сад не могли помочь Баху. Яблонь, как и дубы, как и клены в лесу, замолкли, удивленные затяжной стынью. Изредка на почерневших ветвях появлялись пятна белой плесени, которые в скорости пропадали, вот и вся древесная жизнь. Бах сильно удивился бы, узнав, что это была не плесень, а крохотные цветы-пустоцветы. Не могла помочь и Волга. Ее усталые воды, так и не обернувшиеся льдом, загустели от рыбьей чешуи. Текли вдоль берегов растерянно и печально. Сама рыба куда-то делась, а чешуя осталась. Сильный ветер поднималась с дна, превращая реку в подобие искрящегося киселя. Бах принялся было отсчитывать время по изменениям собственного тела. По коричневой рябе на тыльной стороне ладоней, по седине в бороде. Однако и этот календарь оказался ненадежен. Старческие веснушки на руках появлялись и исчезали, играя с Бахом. А седые волосы путались, не поддаваясь точному учету. И он нашел выход – отмерять время ростом детей. Тела его девочки и мальчика были лучшим календарем. Преображение лиц, удлинение рук и ног и пальцев на руках – вот чем измерялось теперь время Баха. Едва приметные бугорки грудей под бязевой рубахой у Анчи, едва приметная темнота над верхней губой у Васьки, легкая припухлость губы и округлость плеч у Анчи, острая выпухлость КДК на шее у Васьки. Этот прекрасный календарь не требовал записи, сам оставался в памяти. Но, как и всякий календарь, должен был иметь последнюю страницу. Бак спрашивал себя, где она, та последняя страница, И сам же отвечал, вероятно, в том дне, когда дети обгонят его в росте. Когда оба они станут выше, пусть на волосок. Тогда смогут видеть дальше него и лучше него. Будут сильнее, крупнее, здоровее. Тогда, вероятно, он сделается не нужен. Тогда, вероятно, должен будет уйти. Прекрасный календарь закончится. Начнется ли за ним другой? Со спокойной радостью ждал Бог дня, когда Анча сравняется с ним ростом. И этот день настал. Когда Анча, пожимая ему руку в приветствии, впервые посмотрела на него не снизу вверх, а прямо вровень, понял, вот оно случилось. Оставалось дождаться, когда Иваська перерастет Баха. С того дня в его сердце поселилась не тревога, нет, но какая-то легкая нетерпеливость. Пожалуй, это можно было назвать настоящим желанием, первым за последние несколько лет. Что будет после с ним самим, Бах не задумывался, но размышлял о том, что станет с хутором. Добрый спутник, товарищ и друг, старый хутор. Как будет он жить без Баха? Ни Ваське, ни Анчи хутор не был нужен. Они любили его когда-то, но, перебравшись в город, ни разу не захотели приехать, не захотели навестить дом и сад. Через много лет повзрослевшие с первыми следами старости на лицах. На возможно вернуться сюда, чтобы встретиться с воспоминаниями. Однако ждать так долго хутор будет вряд ли. Развалится. Зарастет лесом. Что же делать было Баху с этим домом, обветшалым, но еще теплым, и с этими яблонями, черными от старости, с этими полуразвалившимися амбарами и сараями, с затопленным ледником, с замшелым колодцем? Ответ пришел сам, простой и единственно верный. Лежа под утиной периной, слушая дождь, Баха, осознал, что ответ был дан ему давно, много лет назад, гораздо раньше, чем возник вопрос. А осознав, встал с постели, зажег лампу и принялся за работу. В то же мгновение, не дожидаясь утра. Он знал, что работы впереди много, что бесконечный ноябрь сильно затруднит работу, что он может не успеть, но Бах очень хотел успеть. И это можно было назвать настоящим желанием, вторым за последние несколько лет. Он принес из сараи инструменты и топоры, ломы, скобели, рубанки, долота, киянки, скрипки. Стамески, шило, все принес, что могло потребоваться. Долго чистил их, снимая темноту с дерева и ржу с металла, пока черные тучи на небосводе не стали серыми, обозначая начало дня. Начал с самого главного. Ползая вдоль стены, осмотрел и попробовал на ощупь каждый камень, не шатается ли, не треснул, не требует ли замены. Казалось, он обнимает камни и гладит их. Камни были теплее моросящего дождя. Натаскал с берега еще булыжников, нарыл песка, укладывал булыги и засыпал поверх, укладывал и засыпал, кое-где затирая глиной, укреплял фундамент. Это заняло неделю. Бах чуть не пропустил воскресное свидание с детьми. Вернувшись из Покровска, занялся срубом. Пальцами ощупал каждое бревно, каждую выпуклость и каждую впадину. Подгнившую паклю выбирал по ниточке, вместо клал новую сухую. В трещины забивал сушеный мох, замазывал смолой. Это заняло еще неделю. Крышу чинил долго. Заготовленные запасы соломы и камыша уже много лет ожидали в амбаре своего часа, но, на счастье, Баха не взопрели и не заплесневели. Перебрал пустые колосся, побрызгал солью, свил в снопы, затем залез по приставной лестнице на крышу, и, ежась отлетевших сверху капель, облазал ее всю граблями снимая палые листья и сучья, бережно срезая раскисшие куски. Поверх самого конька и доската укладывал новые снопы сухие и соленые. Пару найденных на крыше птичьих гнезд унес в лес. Снял и наново остругал все наличники, и они засветились нежно-желтым на фоне бурых стен. Остругал и входную дверь, и балясины крыльца. В оба забитых окна на кухне и в девичий вставил стекла. Завершив наружные работы, перешел ко внутренним. И здесь тер, скреп, менял паклю, прочистил дымоход, побелил печь, выстирал в Волге ковры и циновки, ножом отдраил подоконники. Долго думал, что делать со стенами в девичий. Надписи, нанесенные когда-то нежным клариным ногтем, трогать было жаль, и оставлять нельзя. Хотел было затереть песком, ласково, не причиняя боли ни себе, ни бревнам, но не смог, рука не поднялась. Съездил в Гнадендаль, привез ведро краски, закрасил. Водить кистью, по словам, сохраняя их под непрозрачным слоем, было не так больно. Остатками той краски вывел на входной двери детский дом имени Третьего Интернационала. Кто такой этот Третий Интернационал и чем проставился, Бах не знал. Назвал по желанию Гофмана, пусть и через многие годы. Бах часто вспоминал Гофмана в эти дни. В Гнадентале остались постройки, возведенные его стараниями в памятный год небывалого урожая. Все было на месте, все работало. И изба, читальни, и клуб с уголками политическим, военным, аграрным, культурным. И детский сад и ясли, и гостиницы, и общежитие и санчасть, и колхозное управление, и машино тракторная станция, и звероферма с птицефермой, и агросклад, и общественные конюшни со свинарнями, и дом колхозника, и дом рыбака, и даже домики на колесах. Три для косарей и хлебопашцев, два для передвижных птичников, использовались исправно и по назначению. Но помнил ли кто в Гнадентале чудаковатого горбуна? А Бах помнил. Именно сейчас, пока с утра до ночи копошился в доме, пилил, долбил, стучал, рубил, таскал доски, строгал и ошкуривал, он вдруг почувствовал себя Гофманом. Только сейчас понял, каким вдохновением может наполнять сердце починенный стул или поправленная крыша, Если починены и поправлены они для кого-то другого незнакомого. В чистом и обновленном доме осталось только обустроить комнаты. Сколько именно детей сюда заселится, Бах не знал. Но желал бы дать место как можно большему числу жителей. И потому решил пустить в расход старые кровати, широченные громоздкие, а вместо них сбить лежанки поуже. Через пару месяцев в девичью комнату и спальню хозяина было не узнать. Они были заставлены вдоль стен аккуратными койками в три этажа. Одни койки покороче для малышей, другие подлиннее для подростков. Взрослые койки Бах делать не стал. Сам ночевал теперь на одной из подростковых лежанок, подогнув ноги и крепко прижавшись к стене, чтобы не свалиться на пол. Бывшую комнатку Тильды отдал под склад. Освободил от мебели, оставив только сундуки. Обеденный стол давно уже охромел и покосился. Бах срубил ему новые ноги. И стулья новые срубил вдобавок к мевшимся. Стена гостиной увешал полками для книг. Отчего-то был уверен, что книг в этом доме будет много. Теперь же поставил на полку первую и пока единственную. Томик стихов Гетта, В основательно потрепанном переплете. Пошил матрасы и подушки, набил соломой. Настрогал из дерева ложек и плошек. Аккуратно составил на печную приступку. Нарубил дров впрок. Забил до отказа и дровяницу, и сарай, и запечье. Месяц за месяцем, приводя в порядок хозяйство, Бах раз даже пропускал свидания с детьми. Если воскресным утром замечал вдруг, что день обещает быть без дождя, оставался на хуторе и работал. Сухие дни были редкостью, и расходовать драгоценные часы на дорогу казалось непозволительной роскошью. Тем радостнее была следующая встреча. К тому времени дети начали на уроках изучать немецкий. Анчи чужой язык давался с трудом, а Васька, со свойственной ему цепкостью, через несколько недель уже лопотал первые предложения. Бойко лепил слова одно к другому, не заботясь о порядке и артиклях, то и дело вплавляя в речь отрывки из песен, с выученных наизусть граммофонных пластинок. Впервые Бах понимал мальчика. Понимал полностью, пусть беседы их и ограничивались школьными темами. Затрагивали исключительно уборку урожая, борьбу с религией и пионерские будни. Баху было странно смотреть на Анчи снизу вверх. Не мог привыкнуть. Каждый раз удивлялся и обмирал. А на Ваську глядел со смешанным чувством. Все ждал, когда же, когда. Тот рос, но рос едва заметно, словно нехотя. Когда Бах, окончив работу по дому, принялся за дворовые постройки, вычистил колодец, вычерпал воду из ледника и подновил крышу, отремонтировал амбар, сарай, хлев, поднял заборы и поправил свес над дровяницей, Васька дорос ему до подбородка. Когда занялся, наконец, запустелым огородом, повыдергал полчища сырников и древесных ростков, перекопал землю и перебрал ее руками, заново проложил грядки и засеял остатками семян, стал вровень с линией рта. Когда перекопал сад, обрезал его и вычистил, вырубил дюжину старых яблонь и засадил освободившееся место молодыми саженцами, вытянулся до уровня глаз. А когда Бах выбил на могильном камне Клары ее имя и годы жизни, Чтобы никому не пришло в голову сдвинуть на грубие с места, Васька сравнялся с ним ростом. В этот день Бах оставался с детьми дольше обычного. Ваську с кажется, звали куда-то товарищи, пробегая мимо и нетерпеливо выкрикивая их имена. Но он удержал обоих, положил ладони им на плечи, и они послушались, остались рядом. Он сидел на лавке, не зная, когда сможет убрать ладони с хрупких детских плеч. Дети ждали, и он ждал. Ладони были легки, но от чего-то не пошевелить, не поднять. Дети ждали, и он ждал. Закрыл глаза, убрал руки, а когда открыл, детей уже не было. Бах вернулся на хутор, вытянул ялик из воды, уложил меж камней, так, чтобы было видно стропы. Поднялся на утес, обошел двор и сад, зашел в дом. Разложил по длинному столу тарелки с ложками, словно накрывая к ужину. Разложил по лежанкам одежду, всю, что имелось в сундуках. Затем лег сам, завернулся в перину и стал слушать колотивший в окно дождь. Баху снились дети. Не только Анча с Васькой, но и другие. Смуглые, белокожие, кучерявые и бритые наголо, светлоглазые и темноглазые. Те, что придут когда-нибудь жить в этот дом. А взрослые Баху не снились. Взрослые стали ему скучны. И люди мыши, мелкие и суетливые, и люди рыбы, степенные пучеглазые, похожие на ленивых карпов.